Глава 21. Работа есть работа. Ивату разбудили звуки зарождающегося дня. Через открытое окно их маленькой квартирке доносилось мирное дыхание океана. Ивата перекатился на сторону Клео, постель еще хранила ее тепло. Он слышал, как Клео, тихонько напивая, на кухне моет посуду. Закончив с посудой, она стала поливать цветы, шепча им что-то ласковое. С безделушек клеил на комоде, взгляд скользнул на ее одежду, сваленную на полу. Сквозь занавески в комнату пробивалось яркое утреннее солнце, и тут он понял, вот что значит быть влюбленным. Дверь открылась и в спальню заполнил кофейный аромат. «Просыпайся, Соня!» Ее голос звучал как-то странно, словно издалека. «И шаги чудные!» И в этот миг чашки полетели на пол, а по ковру расползлось темное пятно. Ивата понял, почему она не могла ровно ни стоять, ни ходить. У нее были переломанные ноги, а из кожи торчали обломки костей. они ни сливок, ни сахара, только ложечка меда для моей пчелки». Ее слова походили на бульканье, словно в легких у нее вода. Ивата закричал. Он проснулся уже за полдень, но чувствовал себя разбитым, словно не спал вовсе. Последние двое суток он практически не ел, Но аппетита так и не было. Так что завтрак его состоял из пары таблеток до воды из-под крана. Ивата взглянул на адрес, что отдала ему Калилунта, и вызвал такси. Не было сил снова кружить по серпантину, тем более, когда ноет все тело. В ожидании такси он решил еще раз посмотреть видеозапись, полученную от охранной службы «Парк Резиденс», На экране появилось размытое изображение, разделенное на восемь квадратов, как в комиксах, и на всех квадратах, кроме одного, где консьерж читал газету, не было ни души. Запись начиналась в 23:59 12 февраля 2011 года и заканчивалась в 23:59 14. И вот он стала рассматривать запись в режиме перемотки, наблюдая, как с наступлением дня закипает жизнь вокруг дома. Когда таймер достиг значения 02.11 14 февраля, он нажал кнопку воспроизведения. Вокруг дома никого не было, консьерж сидел на своем месте. В начале следующей минуты на нижнем правом квадрате открылись ворота парковки. Въехал велосипедист, не притормаживая, низко опустив голову. Он оставил велосипед вне поля видимости, спокойно подошел к лифту, потом нажал кнопку верхнего этажа, Его руки болтались вдоль всего тела, голова по-прежнему опущена. За время подъема он не пошевелился, лифт остановился, человек вошел, и все. И вот пропонтал вперед, когда таймер показал 02-31, дверь лифта на верхнем этаже открылась, человек зашел внутрь. Манера его поведения не изменилась, поза тоже. Он казался спокойным, когда лифт выпустил его на парковке, он неторопливо направился к велосипеду, И был таков. Больше ничего не происходило, пока часа через три первые жители не начали покидать здание. Здесь запись обрывалась. Уставившись в черные экран, Вата нахмурился и провел кулаком по губам. Он перемотал пленку на самое начало, это было утро накануне смерти Мины Фонг. Он посмотрел запись несколько раз подряд и записал передвижение обитателей дома до момента приезда кассе в 08.06. Ничто не вызывало подозрений. На четвертый раз Ивата просто смотрел на экран. Акаси пришел пешком, он был высокого роста, но сильно сутулился, словно шел через силу. Таким Ивата видел его впервые. Бритый наголо, он внешностью напоминал скорее светского льва, что-то вроде актера Ансун Ки, мужественные правильные черты, открытое лицо, то, что нужно для рекламы дорогого виски или швейцарских часов. В вестибюле Акасий встряхнул зонтик и с обаятельной улыбкой показал консьержу полицейский значок. Он зашел в лифт и, пока ехал, перебирал какие-то бумаги в папке. И вот смотрел на экран, как завороженный. Он так долго шел по его следам, что ничего другого в сущности не помнил. И вот сейчас он собственными глазами видел, как этот человек оставлял те самые следы. Поразительное ощущение. В 08.07 07 Акаси вышел на этаже минофонг и пропал с поля видимости. Ивата нажал перемотку в 08.50, когда Акаси вновь зашел в лифт. вата нажал на воспроизведение. Акаси говорил по-мобильному, внизу он поблагодарил консьержа и вышел через главный вход, а на улице замер на секунду, глядя в небо. Он что-то пробормотал. Возможно, выругался. Шел дождь. Ивата снова нажал на перемотку, остановив запись на отметке 16.22 того же дня, когда Акасия приходил во второй раз. Консьерж пустил его, просто махнув рукой. Тот поблагодарил и подхватил свою сумку, как видно, тяжеленную. Зонтика с ним не было. Он снова поднялся на этаж минофонг и вышел из лифта в 16.24. Ивата промотал вперед. В 17.11 Акаси вошел в лифт на верхнем этаже, но он не давал лифту закрыть двери, выставив ногу. Очевидно, продолжая разговор, хотя Мина фонг была невидима для камеры. Акаси улыбался, кивал и щурился в последних ослепительно ярких лучах предзакатного солнца. Ивата не мог разобрать слов, но было ясно, что говорил тут высшей степени красноречиво. Прошла почти минута, наконец Акаси поклонился – И двери лифта закрылись. Тогда Минуфонг видели в живых в последний раз. «Какого черта вы с ней обсуждали, инспектор?» — подумал Ивата. По дороге вниз Акаси рассматривал свои ногти. Его улыбка постепенно таяла. В он попрощался с консьержем и ушел. Навсегда. Ивата закрыл глаза, пытаясь выстроить график временной зависимости, известных ему фактов. Три часа спустя... «Ты покончил с собой», — прошептал он. Ивата несколько раз пересмотрел эту сцену и покачал головой. У него мелькнула абсурдная мысль, «А что, если над пленками кто-то поработал?» Это было практически невозможно, но Ивата точно знал, что-то тут нечисто. Через полчаса такси уже петляло по улочкам округа круга Это был другой Гонконг, город замызганных жалюзи и жалких ловчонок. Чем глубже они забирались, тем более убогим становился городской пейзаж. Драны парусиновые навесы, казалось, не чистились веками, из грузовиков сгружались мясные туши и синевые пластиковые контейнеры с продуктами в захудалые ресторанчики, над которыми болтались покрытые ржавчиной перекошенные неоновые вывески. Из окон прачечных вырывались густые клубы пара. И вот вышел из такси у одной из многоэтажек стены которые обросли островами неработающих кондиционеров, а из окон исходило мерцание телевизионных экранов и раздавалось шипение плит и человеческая ругань. В подъезде воняло мочой, из-под нокват в полутьме разбегались тараканы. Тараканы, тараканы, убить твари вот подумал об убитой семье, вспомнил, как хромая убегал от него и дзава. Ивата все-таки нашел его, а теперь он мертв. Все они гниют в земле. Ветер дует, трава клонится. К тому моменту, когда Ивата добрался до шестнадцатого этажа, у него начали дрожать ноги, и он еле дышал. Постучав в дверь Сьюзен Чун, он услышал детский рев. Ему открыла худая бледная женщина в бесформенной одежде неопределенного возраста. Зато, по выражению ее лица, многое можно было прочитать. В одной руке у нее была сигарета, в другой — яблоко. На его то она смотрела без страха, лишь со скукой. «Полиция?» «Нет». «Нет?» «Да, но я заплатила за этот месяц». Она резко захлопнула дверь. «Я насчет Дженнифер!» — крикнул он. Секунд через десять дверь приоткрылась, в щель глядел глаз. «Какой Дженнифер?» «Фонг». Сьюзен закусила губу. «Говорите. Меня зовут Касуки Ивата, я из полиции Токио. Я знаю, что вы дружили с Дженнифер. Ну и?» «Полагаю, тот, кто убил Мину Фонг, также причастен к смерти Дженнифер». Сьюзен откусила от яблока и открыла дверь шире. «Дженнифер Фонг покончила с собой», — сказала она с набитым ртом. «А если нет?» Она затянулась и пожала плечами. «Ну ладно, господин из Токио, у вас есть пара минут, я устала». Ивата вошел вслед за ней в обшарканную комнату-студию, на полу ревел малыш, в кресле сидела пожилая женщина, безучастно глядя в окно и машинально издавая баюкающие слух ребенка звуки. Малыш замолчал и в изумлении уставился на Ивату красными зареванными глазами с соплями над верхней губой. Комната была завалена ворохами грязной одежды, а в маленькой раковине громоздилась гора немытой посуды. На полу лежал матрас, а рядом стоял пластиковый шкаф, в котором висели платья в красно-черных тонах. Сьюзан поставила для Иваты стул, а сама уселась на матрас по-турецки. Она продолжала курить и медленно грызть яблоко. Задавайте вопросы, инспектор. Время у вас в обрез. Вы хорошо знали, Дженнифер? Я любила ее, а она меня. «Она встречалась с кем-нибудь в 2005 году?» «Да». Мальчик потерял интерес к Вати, взобрался на колени к бабушке и стал наматывать на пальцы свои волосы. «С кем?» «Подробности не знаю. Я лишь пару раз видела ее со взрослым мужчиной. Она представила его, но мы никогда не говорили о нем, да и о других мужиках тоже». «Он был японец?» «Ага. А как его звали?» «И Я запомнила только потому, что имя чудное не подходило ему». На лице Ивата ничего не отразилось, но сердце его сжалось от боли. Он вспомнил запись на календаре конессира в офисе «Встреча с И». «Почему странная? Хотите сказать, вымышленная?» Не вязалось оно с ним. Он внушал ужас. Я говорила с ним лишь однажды, когда Джен нас познакомила, и, не знаю, он словно видел меня насквозь. С моей профессией я повидала немало отморозков и одиноких мужиков, набивающих себе цену. Но этот совсем из другого теста. Он крепкого телосложения? О, да, мощного, но не в этом дело. В нем было что-то звериное. Джен это либо нравилось, либо она просто не замечала. Вы можете описать его? Сюзан прищелкнула языком, как девчонка, которой мать приказала подобрать с полу одежду. Но ну, высокий, как я сказала, почти лысый, густые брови, глаза на выкате, словно он не высыпается. Мне трудно вспомнить его лицо, как ни странно. Я скорее помню выражение, какое-то пустое». Ивата достал вырезку с портретом Агараси и почти ни на что не надеясь показал ей. «Нет, точно не он. Сразу видно этот из умников, слишком симпатичный». «Сюзан, вы часто видели с Джен в последнее время? Кэлли ты и Нил Марком говорят, что она как-то выпала из компании». У женщины пискнул мобильник-раскладушка, она открыла его, скривилась и тут же захлопнула. «Нет, я тоже с ней нечасто виделась, нелегко мне пришлось, да и ей тоже». «Но Кэлли-то здесь причем, По-моему, она была не особенно близка с Джен. По крайней мере, та не стала бы с ней откровенничать». «Почему? Мне так кажется, Кэлли слишком приличная девочка. Всегда такой была, а чистеньким доверять нельзя. Я бы не стала верить ее россказням». И вот удивленно поднял брови. «Кэлли считает, что Джен ниже за что бы не завела отношения со взрослым мужчиной. Это просто не в ее стиле». Сюзан потушила сигарету в детскую тарелочку из пластика. «Я ей говорю, врет она». «Когда вы в последний раз видели Джен, помните?» Когда она разговаривала с Чарли Чоэм, местным королем ночной жизни. Где? Я точно не помню, но он снабжает отели на Портлинд-стрит и в районе Ван-Чай, где-то в тех местах. Вообще-то я страшно удивилась, что Джен якшается с подобным типом. Но она как раз была с этим ику, так что я не стала заморачиваться. Решила, что он знаком с Чарли и хочет разжиться дозой. И как она выглядела, испуганно, тревожно. Она была довольна, ей все это нравилось. Мобильник Сьюзен снова пискнула, начертыхнулась, поднялась и пошла к шкафу, понюхала розовое коктейльное платье и вытащила его. «Ну, господин из Токио, вам пора, работа есть работа». «Где мне найти Чарли Чоя? «Пять тысяч, думаю, этого достаточно». «Вы говорили, что любите Джейн?» «Так и есть, но она мертва, а я нет. Думаете, мне все даром достается?» Сюзен указала на спящего малыша в объятиях бабушки. «У меня с собой столько нет. Дойдем до банкомата, мне все равно сигарет надо купить. Как я его узнаю? Чарли-то, уж поверьте, вы не ошибетесь».